Глава 23. Квартал Круноберг. В некоторых туалетах полицейского управления было не повернуться даже людям со здоровыми руками и ногами. Именно в такой кабинке стоял сейчас Шварц. На один костыль он опирался, а другой прислонил к стене. Мочиться сидя было не в характере Шварца, и даже разрыв сухожилия не мог изменить его привычек. В момент, когда сухожилие разорвалось, Шварцу показалось, что ему врезали по ноге бейсбольной битой. На рентгеновском снимке пострадавшие ткани походили на измочаленный стебель ревеня. Поскольку посещение туалета стало сопряжено с немалыми трудностями, Шварц старался терпеть до последнего, из-за чего струя вырывалась как под напором. Сначала он забавлялся тем, что пытался смыть со стенок унитаза присохшее дерьмо, оставшееся после кого-то из предыдущих посетителей. Но когда один из костылей поехал по стене, Шварц Инстинктивно потянулся за ним и покачнулся. Он не упал, но моча отрикошетила от унитаза и попала на брюки и гипсовый ботинок. Шварц громко выругался. Вскоре ему предстоял курс лечебной физкультуры. Хотелось надеяться, что вызывающий зуд гипс можно будет снять и заменить на что-нибудь помягче. До отпуска еще 5-6 недель прыгать на проклятых костылях, которые уже натерли ему мозоли на ладонях и подмышками. А к обычному запаху пота теперь примешивались нотки гипса, пластика и непроветренного кабинета. Шварц спустил воду, вымыл руки и постарался как можно лучше очистить штанину и гипс, после чего с усилием захромал по коридору, возвращаясь к ожидавшей его горе документов. Кондиционер, слава богу, работал, в отличие от предыдущих двух дней. Температура в кабинете Шварца поднялась до 32 градусов. что было на 10 градусов выше, чем рекомендовано управлением охраны труда. Этот момент Шварц, недавно заделавшийся конторской крысы уточнил специально, после чего написал представителю управления язвительное письмо. Теперь в кабинете было всего 24 градуса. Шварц сел за стол и открыл банку Кока-Колы. Рабовладельческие замашки Жаннет нервировали его, и Шварц, чтобы показать себя с лучшей стороны, сразу после утреннего совещания засел за исследовательскую работу. Он начал с урагана, посвятив пару часов выяснению путей, по которым этот яд попадает в Чехию шведским фирмам, занимающимся истреблением насекомых и грызунов, а также позвонил чешскому дистрибьютору. Как выяснилось, в последние годы сообщений о списаниях и кражах ядов в Швеции не поступало. Тогда Шварц занялся проверкой прошлого Лолы Юнгстранд. Следователям уже было известно, что Лолы в их базах нет. Меньше чем за пять минут Шварц выяснил, что следов Лолы нет и в интернете. У нее не имелось аккаунтов в социальных сетях, во всяком случае под настоящим именем. Завсегдатые флэшбэка, конечно, начали ветку комментариев, посвященную убийству, но так как Лола была цифровым призраком, флешбековским троллям не о чем было потрепаться, к тому же никто из них, похоже, не знал, как именно ее убили. Шварц тупо посмотрел на экран компьютера, не зная, как быть дальше, и решил снова вернуться к Урагану. Он прочитал статью о каком-то парне из Норботтена. Парень добыл этот старый нацистский яд в количествах, которых хватило бы, чтобы извести всю Лулео, хотя добраться хотел только до своей бывшей. А вдруг какая-нибудь скотина решила бы разбросать яд в метро, подумал Шварц. Черт! Три килограмма вещества вызвали бы остановку дыхания у 42 тысяч человек. По словам патологоанатома из лаборатории, в рвоте Лолы было обнаружено 39 граммов вещества и еще 20 в содержимом желудка. Итого 59 граммов. На экране перед Шварцем была газетная фотография. Парень из Лолео выглядел как тещина мечта. И тут Шварц сообразил, что ему в отсутствие других идей надо делать. Точнее, следовало сделать уже давно. Он открыл поисковик Энира и нашел данные нужного ему человека. Свекрови Лолы Юнгстранд, проживавшей в Хоккаренгене. Пожилая женщина сняла трубку после двух гудков. Когда Шварц представился и сказал, что звонит насчет Лолы, послышался вздох. «Наконец-то! Я несколько дней пыталась связаться с тем полицейским из Севера, но он так и не перезвонил. Томми же не станет рассказывать о том, что произошло, а я решила, что сама расскажу». «О том, что произошло?» — спросил Шварц. «Что именно?» «Это было пятнадцать лет назад». Шварц откинулся на спинку стула. Женщина заговорила о трагедии, постигшей Лому и Томми, и он тут же забыл о неудобствах, причиняемых гипсом. Пятнадцать лет назад трехлетняя дочь Юнгстрандов, Мелисса, пропала без следа. Девочку так и не нашли. — Ох, бедняги! — подумал инспектор уголовной полиции Имми Шварц.